Помните, как я вернулся в добросот? Конечно, помните. Обмен транслировали все каналы и программы со всех мыслимых и немыслимых POV ракурсов. Можно было побыть мною, побыть встречающим лицом, увидеть на со стороны с высоты птичьего полёта, и строгими глазами кузнечика, и даже в виде визуализированные колокации летучей мыши. Такое приложение от сесястой учёнки Софиф вы можно было скачать вместе со свежими анальными патчами. Избежать меня было невозможно. Поскольку обмен был международным событием, сценарий встречи писали боты Transhumanism Incorporated. Серда была отдают им на откуп все важные мегапрезентации и правильно делают. Скрипт боты не слишком лязят во внутреннюю политику, но включают в программу разные пасхалочки, отсылки к последним сериалам, скандалам и вообще актуальному материалу, который познаёт широкая масса. Это возвращает глубинному зрителю чувство сопричастности с живой жизнью. А что может быть важнее? Сначала дали крупный вид моей камеры, где я обнимался на прощание со своими соkamerниками. Потом дверь открылась, и я вышел в чисто поле. В тот момент я не сообразил, что мрачный Толстой, кислый Чехов, хмурый Жуков и жеманный Чайковский навсегда исчезли, когда за мной закрылась дверь. На жизни умолима. Вот так буднично перевернулась её страница. Родина встречала меня просто, даже скептично. В колосящемся поле ждали трое. Впереди офифа в сарафане как кошнике, с хлебом-солью в руках и красной лентой с надписью Русская победа через грудь. Два колена приклонённых равенов в африканских платках кенте за её спиной были, конечно, перебором. Но script bot of transhumanism incorporated своя логика. И наши аудитории не принимают в расчёт в последнюю очередь, даже когда работают специально на неё. Думаю, таким образом пытались замять скандал с блэкфейсом, хотя чем африканский платок нашей лучше вакса на роже. Не понимаю до сих пор. Я отведал хлеб соль, мы с Афа и деликатно обнялись, и началась целая неделя коммуникаций по торжественным собраниям и встречам. Центральные СМИ про меня в основном помалкивали, я ведь не из числа сердобольской обслуги. Не веду в эфире крипто-либеральный диалог с виртуальным дядей Отечества, с этим пустым светом без солнца, маскирующим свою бесконечную катастрофу. Если что, это означает, что я в полной мере признаю божественную природу генералов Шкоро и Судоплатонова, независимо от их текущего бытийного статуса. Каждый, кто знаком с моими вбояками, поймет это сразу. Я, кстати, сделал про это маленький стрим в качестве довеска к своей катастрофе. Но ни одного публичного концерта мне не разрешили. Сказали, надо защитить детство, и вообще баночная в бойка не популярна. Герды рядом не было, поэтому как в бойщик я существовал теперь только в стрим-записи. Родина сгенерировала для меня умеренно зажиточный хутор под Москвой. После моих тюремных от в бойках ждать от сердобольных пентхаус и злественницы на проспекте бессмертных конников было бы наивно. Время в России не идет, оно стоит колом веками. Что метафизически верно, ибо минуты и секунды подделываются умом, а истинная реальность есть неподвижная вечность. Но между нами говоря, лучше бы оно все-таки шло. Я глядел в окно на гуляющих по двору кур, на пшеничное поле за изгороди, на пролетающих в печальном мне обе журавлей. Иногда по ночам правительственные хакеры проецировали на стену над хожей будки музыкальную и критику на мои стримы. И мне приходилось её читать. Из всех издевательств вседобольского режима это, конечно, было самым гнусным. Критики ведь никогда не пишут о том, что как бы рецензируют. Они пользуются нами, художниками, как информационным поводом для того, чтобы пропищать о своём существовании. Смешно же здесь в том, что слышим их только мы. И часто расстраиваемся по поводу их писка. Хотя никому другому до их дебильных высеров нет дела вообще. Кстати, если кто-то думает, что в моих наездах на критиков есть что-то личное, это ошибка. Мне они до фени. Просто две глубокие фокус-группы показали, что читатель это очень любит. Вскоре в гости ко мне стал захаживать сердобольский бот, бытый наглый браток-сосед, разводивший на соседнем хуторе разноцветных кур и петухов. Конечно, в физическом смысле с соседями мы не были, просто его программа использовала в качестве фона ту же местность. А если честно, это как раз меня впихнули в прощыданный для Бритовой Сердобола ландшафт с целью экономии средств. Сосед этот был не то мусором, не то бандитом, а таким виртухаем неонывайкой, созданным сердобольскими психотехниками для одновременного устрашения отщепенцев и вдохновения масс в условиях временных бытовых лишений. Репортажи с его куриного хутора крутили в новостях в качестве социальной рекламы. Вы, наверное, много раз видели этого персонажа и помните его тяжёлый пристальный взгляд. На подножном корму, круглый год, хватает и мне, и родне. Меня поначалу тоже пытались использовать в соцрекламе. Приходилось вести с этим виртухаем беседы, отрывки из которых транслировали в новостях. Понятно, что говорить с ботом следовало очень осторожно. Во время своих визитов на мой хутор виртухаю саживался на плетянь. закуривал папиросу. Сродобольские статистики в это время пришли к выводу, что массовое курение способно привести к экономии картошки в национальном масштабе, но не учли, что табак в 7 раз затратнее. И начинал интересоваться моими политическими взглядами. Это утомляло. Если политические взгляды и были у меня до тюрьмы, то полностью пропали вместе с телом. Разговор с тремя служебными мегатюрингами требует осторожности. У сердаболов постоянно выходят новые законы, по которым сами знаете что. А за каждым словом, ведь не уследишь. Лучше помалкивать. Вскоре бритый вертухай получил еще одну медиафункцию. Стал проводить в интернатах юный конник утреннюю зарядку на полотну. Видели, конечно, эти упражнения для деревянного мяча и палки лошадки. Затем в комплект добавили саженец, привязываемый к спине, и дали гимнастике название Пилатос в честь победоносной римской конницы, как геополитично объяснили в утиге. Но камня Вертуха я ходил все равно, при необходимости раздваиваясь. Мощность позволяла. Уходя, Бод каждый раз оставлял шестьдесят четыре томика Есенина. Видимо, в его скрипте содержался шестнадцатеричный бак. И я складывала их в стопки на заднем дворе. Вы, думаю, видели мою фотку с этим вертухаем. Мы стоим у бревенчатой стены под кумачевым плакатом Россия мир, ветрогенезис. Стена настоящая, аватар тоже мой. А вот плаката там не было. И папироса у меня во рту тоже. Я не хочу сказать, что мне было плохо на этом хуторе. Нет. В российском экзистенциальном опыте много светлого, несмотря на все усилия властей. Услышишь по радио, как детский хор поёт "Ветереок". Глянешь на юных велосипедистов с просёлка. И в глазах уже слёзы. Куда они только катят, милые, глупые. На раз уже вывалился в этот мир, жизнь не остановить. На гнойном по поводу моего приезда вышла разгромная статья Возвращение блудливого деда. В чём меня упрекали? Да, солдатом партии я не стал. Так и не понял, кстати, какой именно они имели в виду. Но я до сих пор не уверен, что это мой недостаток. Согласен, эпоха сформировала мою личность, иначе в современном мире не бывает, но мне эта личность со своим ментальным барахлом особенно не нужна. Ежедневно выскребаю, а к вечеру все равно нарастает. Гнойного было также мерзко читать, как и дома ей отситки. На что делать, пока я сидел, все хребтильных влиятелей прибрали к рукам сердоболы. Будет смеяться, но гнойный таки успел получить этот заветный статус. Кстати, сейчас сердоболы уже не ставят свою черную метку просто так, потому что их клеймо это как хороший изограничный паспорт, и за него надо заносить. А в моё время достаточно было доноса, что ты против ветра генезиса, и у тебя дома есть черепаха. Люди специально покупали черепах и одно время шутили, что это как еврейская жена в карбоне. Но времена меняются, и не в лучшую сторону. Я дал интервью каналу Национальный логос. У них интересный инкубус на заставке, а вот Россия в виде спящей красавицы это как-то банально. Провёл встречу с лошадиными генетиками, изучил последние топовые в бойке. Ещё и проскроллил региональный каталог электронных проституток, Не впечатлил. Скачал несколько свежих анальных патчей для Афифы с Кука-порочек. Попробовал даже соблазнить халопку из реального коровника через имплант другого халопа. Пришлось покупать дорогой софт и платить хакерам, а так всё то же самое. В общем, я пожил сельской русской жизни, и вы всех на веду, и постепенно меня оставили в покое, а потом началось сами помните, что все, о чем рассказывал барон, оказалось правдой. Девочки в белых платьицах, майнищи и гринкоин на велорамах, скандинавские саги, белые бурки, ромашки, вот это все. Вы столько раз видели, что повторять нет смысла. На мой вкус, кстати, поют они ничего. Это была хорошая мысль насчёт саг. Мировое внимание было теперь приковано к переходу на Тумберг, он же Greencoin. От техна ответила тоже знаете, чем. Ввела деревяк. Вот просто наклонила всех в смысле, нас с тобой, бро. И ввела. Многие потеряли свои бульвары и винили, конечно, нас с Гердой. Винят до сих пор. И формально это правда. Так что имя моё до сих пор покрыто позором. С другой стороны, для некоторых я герой. В общем, решайте сами. Но больше всего в те дни меня поразило другое. Помните сообщение канала Безжалостный филатер про Хадарковского на галерее? Никто не думал, но оказалось, что это правда. Только не в том смысле, в каком сообщал канал. Именно так у нас оформили национальный майнинг. Тут возможны два объяснения. Самое вероятное, кто-то продал безжалостному филатеру секретную информацию, а канал просто не понял, о чем речь. Мощно пожертвенный ведь говорил барону Ротшильду, что наш национальный майнинг должен соответствовать духу справедливости, которую так ценит глубинный народ. Видимо, в это время справедливость как раз и оформляли. Построили огромную телестудию с подвешенной в воздухе галереей с электрогенератором, где 100 биохелперов, принимающих себя за клеветников России из-за принудительной имплант прокачки, сидят на ручках от швабр и гребут, гребут, гребут, направляя наш мирный корабль в светлое будущее. Все они выращены в винице по реальным геномам. Одного позвали из криокамеры, другого из могилки. Говорят среди майнеров много капитанов бизнеса и деятелей культуры, но установить, кто где сидит, трудно, потому что по гуманитарным причинам на головах у них мешки с номерами. Ходорами их называют условно, главным образом из-за культурного эха моего обмена. Настоящий список гребцов засяк речин и регулярно сливается через Ватинформ. И список, и трансляцию вы видели сами. Другое объяснение такое. Изначально сердоболы планировали оформить майнинг как-то иначе, но после мы его обмена и сопровождавшей его медиа истерики решили действовать по удавшейся схеме. Наверное, рассчитывали на дополнительные уступки от открытого мозга, но новой партией биоходарковских никто у них выменивать не стал. Обычно и граждане в это время занимались в основном тем, что вынимали из известного места занозы от деревека, которые с первого дня стали называть ещё и ходаром. Очень вероятно, что происходящее было согласовано с открытым мозгом, хотя медиа визжали про окончательный разрыв страны с мировым трансгуманизмом. Доказательств у меня нет, но как иначе объяснить, что Ходорс с первого дня меняют на Тумберк по пягу один к одному? Да и вожди наши как были в банках, так вроде и остались. Правда в последнее время ходят слух, что мощно пожатного тоже уронили с полки, и теперь вместо него какой-то баночный полковник. На это квад информу. Кстати, насчёт Watt in Forma. Хочу похвалить их последний ребрендинг. Слова "What in for me" на фоне земного шара смотрится классно. Особенно это перевёрнутое двойное W M. Такая ореол зря. Уже где-то было. И ещё я надеюсь, что слухи об их покупке открытым мозгом преувеличены. Вот так возник новый мировой баланс добра и альтернативного добра. Но за бугром сбережения людям поменяли, а что произошло у нас вы помните? Уже пять веков живем от конфискации до мобилизации, а сердобольные из своих усади прокомендуют рожать больше детей, потому что нужно же кого-то зачислять в конницу, чтоб с пелены к лошадками деревянными играли сабельками. Хотя с другой стороны, рождаемость следует повышать даже для цели революционной борьбы с режимом. Ведь надо же будет свергать подземных негодяев, когда пора дело опять заведут Windows Change. Так что спорить с этим тезисом я не стану. Я вообще уже ни с кем не спорю. В общем, народу стало не до меня. Шли дни, и я начал понемногу понимать, что моя эпоха ушла. Я теперь был баночный в бойщик. А это даже при всеобщем понимании экстраординарности моих обстоятельств билет в никуда. И дело тут было не только в моём баночном рептильном статусе. Просто, как я написал в объяснительном письме в жандармерию, всякое время выбирает своих певцов. И мой специфический голос вряд ли сможет взять нужную сегодня ноту. Но не поётся мне про ветрогинезис и конницы. Господь не даёт силы и огня. Придут другие, молодые, смелые, и всё сделают аккуратно и недорого. Хорошо, что я понял это сам. В общем, напился я пару раз с бутом вертухаям. Из электронных водок лучше всего древ головка. Позагорал на заваленке, поглядел в пустое как органайзер неба. Да и открыл меню первого тайера. Остальное, я думаю, ясно. Мозг в банке есть мозг в банке со всеми минусами и плюсами. Бросать Хутер просто так было жалко. Куры Есенины просила к вакне. Очень живописная фактура. Я долго размышлял, что с этим делать, и наконец нашёл. Так я родился ещё как художник. Серия Внутренняя миграция, помните? Я сделал серию одномерных работ Машися крыльями курица парит в центре невидимого куба, стороны которого обозначены Есенинскими томиками. На заднем плане бредущий прочь бот виртухай. Каждая курица ушла в комплекте с шестью книгами. Признаю, что идея ограничения пространства висящими в воздухе параллелепипедами я позаимствовал у карбонового примитивиста Сальвадора Дали. Но это отнюдь не плагиат, а легитимное подражание, так что гнойный опять воняет не подделу. Для аукциона я подготовил небольшое теоретическое обоснование с отсылками к акционизму и метавудуизму. Спасибо за науку, Айпак. Динамическая копия исходной акции, выставляемая на продажу, называется в русском акционизме репродукцией. В нашем случае интимная подлинность каждой удостоверяется электронным волосом автора, заложенным между страницами книги. И тому подобное. Курица, машущая крыльями в попытке взлететь, это ведь тоже в некотором роде акция, разве нет? Значит, можно гнать репродукции. Как бы там ни было на моей мертвой кины был спрос и внутренняя миграция принесла хороший доход, так что я даже заказал у Сардабола дополнительных курс и допечатал серию. Благо есениных на заднем дворе хватало. Брали в основном латиноамериканские арт инвесторы, ну и на Гаити купили несколько работ. Целых пятьдесят репродукций приобрел сибирский баночный промышленник, пожелавший остаться неизвестным. Интересно, что им оказался тот самый Авис Саломптьюч, которому номинально принадлежит Афифа. Наверное, Ройд под сердоболь у, чтобы не слили из-под Лондона. На, это ваши дела. Авис Салом, спасибо, ты лучший. Кстати, амстердамский доптираж моей внутренней миграции, где стихи Есенина почему-то заменены его биографией, а на курах стоит надпись "не за граница" – это подделка. Я в своём творчестве не проговариваю таких очевидностей, потому что не считаю своих свидетелей дураками. Кроме того, всегда проверяйте электронный волос между страницами. И намекал я в этой работе вовсе не на заграницу. Наверное, придётся объяснить. Когда твой мозг хранится в подземной шахте, понятие заграницы как-то теряет смысл. Нет особой разницы, где твоя банка в Сингапуре, в Житомире или в Лондоне. Всё зависит только от приходящих по проводам сигналов. Поэтому криптонаезды на вечных вождей из-за их якобы непатриотичной позиции по хранению довольно глупы. Были бы технологии, хранились бы у нас. Наверное. Но я сейчас о другом. С баночником всё ясно. Он там, где его мысли, а не там, где находится его мозг. На ведь так же в сущности дела обстоят и с любым нулевым гомиком. просто у него мобильная банка с хреновой защитой. Возможно ли эмиграция более внутренняя и окончательная, чем отъезд из материального мира в своё серое вещество? А мы в этой эмиграции живём с рождения, возникаем в ней и в ней же исчезаем. Нигде больше мы никогда не были. Просто не все понимают.